глава тридцать но ураган оторвал их друг от друга на мгновение рин зависла в воздухе глядя на нелепо бултыхающиеся вокруг тела и куски дерева а потом рухнула в воду вместе с остатками верхней палубы недж она не видела она не видела ничего и быстро тонула под обломками рин отчаянно барахталась в черной воде пытаясь выбраться на поверхность и наконец между другими телами проблеснул свет «Легкие горели, нужно выбраться на поверхность». Рин дернулась, но что-то держало ее за ноги. Она запуталась во флаге, и намокшее полотнище стало тяжелее стали. Из-за паники мысли затуманились. Чем больше она брыкалась, тем сильнее сжимал ноги флаг, утягивая на дно. «Успокойся». Рин заставила себя выкинуть из головы все мысли. «Успокойся. Ни злости, ни страха, полная пустота». И, наконец, ее охватила та тихая ясность, которая позволяла думать. Она еще не утонула, еще остались силы протолкнуться к поверхности, и ткань не затянулась узлом, а просто дважды завернулась вокруг ног. Рин потянулась к ним и несколькими быстрыми движениями освободилась. Она с облегчением поплыла наверх, заставив себя не паниковать, сосредоточившись на том, чтобы просто грести, выталкивать себя ввысь, пока не оказалась на поверхности». Выплыв на берег, она не увидела Неджу. Рин обыскала обломки, но его нигде не было. Сумел ли он выбраться? Или погиб? раздавленный или утонул? Нет, Рин была уверена, что он выжил. Вода — его стихия, она не могла его убить. Или могла? Над каналом дико завыл ветер, затем последовал треск ломающейся древесины. — О боги! — Рин скинула голову. Прямо над ней в воздухе висел фейлин, одним движением руки бросая корабли на скалы. Вокруг него кружились щепки и обломки. При такой скорости ветра любая щепка могла убить. Курин пересохла во рту. Колени подгибались, хотелось только одного — забиться в какую-нибудь щель. Ее парализовали страх и отчаяние. Фейлин уничтожит их флот до последнего корабля. Какой смысл сражаться? Если не сопротивляться, можно умереть безболезненно. Она вонзила ногти в ладони, пока боль не привела в чувство. Она не сбежит. Иначе кто будет с ним драться? Кто еще сумеет одолеть? Меч Рин потеряла в воде, но нашла на берегу копье. Смешное оружие против Фейлина, но лучше, чем ничего. Она подхватила копье, раскинула крылья и вызвала огонь на ладони и плечи. Загудел пар, покрыв ее туманным облаком. Рин отмахнулась от него, отчаянно надеясь, что вода не испортила крылья. Огонь разгорелся так жарко, что замариваем очертания предметов начали расплываться, а трава под ногами скукожилась и рассыпалась серым пеплом. Рин медленно поднялась и полетела к богу ветра. Вблизи Фейлин выглядел жалко. Бледная щербатая кожа, покрытая нарывами. Ему не дали новую одежду, а старая форма цики истрепалась и испачкалась. Лицом к лицу он не был грозным божеством. Всего лишь человек в лохмотьях и с измученным видом. Ее страх испарился, сменившись жалостью. Фейлину давно пора было умереть. Теперь он пленник собственного тела, приготовленный к страданиям, пока бог, который ему ненавистен, манипулирует им с порога материального мира. Без печати, без катая... Рин могла бы превратиться в его подобие. «Это не человек», — напомнила она себе. «Ты должна победить Бога». «Привет, говнюк!» — выкрикнула она. «Я здесь!» Фейлин повернулся к ней. Ветер стих. Рин напряглась в предвкушении резкого порыва. Каты обещал, что она сумеет выровнять полет, если Фейлин собьет ее с курса, хотя никакой гарантии не было, оставалось только поверить Катэю на слово. Однако Фейлин просто застыл, склонив голову набок и смотрел, как Рин поднимается к нему словно ребенок, с любопытством разглядывающий диковинную букашку. «Ловко придумано», — сказал он. Мимо ее левой руки просвистела деревяшка, Рин дернулась в сторону и выровняла полет. Фейлин посмотрел ей в лицо небесно-голубыми глазами, Рин поежилась. До нее наконец дошло, насколько она уязвима. Дерется с богом ветра в его стихии, а держит ее в воздухе два кожаных полотнища и металлический каркас. Фейлин легко может разорвать ее в клочья и швырнуть на скалы. Но в ее распоряжении были не только крылья, еще копье и огонь. Рин открыла рот, вытянула пальцы и брызнула в него огнем, тремя струями гудящего пламени. Фейлина скрыла оранжевая стена. Ветер затих. Обломки дождем посыпались вниз, в воду. Ответный удар застег Рин врасплох. Порыв ветра врезался в нее с такой силой и скоростью, что она не успела собраться, даже не напрягла мускулы. Ее отбросило назад и закрутило в воздухе, пока перед глазами в опасной близости не замаячила скала. Нос царапнула камень, но Рин сумела изменить направление. С колотящимся сердцем она снова полетела к Фейлину. Она не сожгла его насмерть, хотя была к этому близка. Лицо и волосы Фейлина почернели, от обугленной одежды валил дым. Он выглядел потрясенным. «Попробуй еще разок», — сказала Рин. Теперь он безжалостно дул в нее с разных непредсказуемых направлений, так что Рин не могла просто оседлать поток. Фейлин то бросал ее к земле, то подкидывал вверх, только чтобы снова уронить. Она пыталась маневрировать, как могла, но это было все равно, что плыть в водопаде. Она превратилась в застегнутую бурей-пичугу. Крылья не могли противостоять силе урагана. Рин лишь старалась не врезаться в землю. Она подозревала, что Фейлин до сих пор не размозжил ее о камни, только потому, что хочет с ней поиграть. Но в баяне он тоже ее не прикончил. «Мы не будем тебя убивать», — сказал он. «Она не велела. Мы должны тебя помучить». Императрица приказала привести ее живой. Это давало Рин преимущество. «Осторожней!» — выкрикнула она. «Дадзи не обрадуется испорченному товару!» Стоило Рин произнести это имя, как поведение Фейлина изменилось. Он сгорбился и съежился, словно пытался спрятаться внутри собственного тела. Глаза забегали по сторонам, будто он в ужасе, что Дадзи его увидит даже на такой высоте. Рин удивленно уставилась на него. «Что с ним сотворило Дадзи?» «Неужели императрица обладает такой силой, что способна запугать бога?» Рин воспользовалась возможностью и подлетела ближе. Она не знала, каким образом Дадзе удалось подчинить Фейлина, но теперь была уверена, что Фейлин ее не убьет. Она нужна была императрице живой, и это ее единственное преимущество. «Как убить бога?» Они скатаем часами бились над этой загадкой. Рин мечтала затащить его в у Карих. А Катей хотел притащить Чулуу Карих к Фейлину. И в конце концов они нашли компромисс. Рин бросила взгляд на паутину запальных шнуров на противоположной стенке утеса. И если не получится сжечь Фейлина, она похоронит его под горой. Нужно лишь подвести его достаточно близко к скалам. «Я знаю, ты еще здесь!» — сказала она, подлетев поближе. «Нужно его отвлечь, получить хотя бы несколько секунд на передышку». «Ты здесь и слышишь меня!» Он заглотил наживку. Ветер утих. «Мне плевать, насколько силен твой бог. Ты до сих пор находишься в своем теле, Фейлин, и можешь вернуть его себе». Фейлин, молча и не шевелясь, уставился на нее. Но Рин не увидела проблеска узнавания в его глазах, их синева не потускнела. Выражение лица оставалось непроницаемым, как стена, за которой трудно было распознать, жив ли еще настоящий Фейлин но все-таки попробовать стоило. «Я видела Алтона в потустороннем мире», — сказала она. Ложь, но обернутая в правду, по крайней мере, в некую версию правды. «Он просил тебя кое-что передать. Хочешь узнать, что он сказал?» Небесно-голубой сменился черным. Рин это видела, а не вообразила. Это не был обман зрения, совершенно точно. Она подлетела еще ближе. Фейлин был напуган, это читалось по его лицу. Он пятился всякий раз, когда она приближалась. Они были уже рядом с утесом. Рин находилась в нескольких шагах от него. «Он просил рассказать тебе одну историю». Ветер полностью стих. Над каналом опустилась тишина. В неподвижном воздухе Рин слышал абсолютно все. Каждый судорожный вздох Фейлина, каждый пушечный выстрел с кораблей, каждый крик внизу. А потом Фейлин засмеялся. С такой силой, что воздух начал пульсировать в том же ритме, и Рин пришлось бешено махать крыльями, чтобы ее не шибла. «Так вот, в чем твой план!» — взвизгнул он. «Думаешь, ему не все равно?» «Тебе не все равно!» — Рин старалась говорить спокойно и ровно. Фейлин здесь, она его видела. «Я тебя видела, и ты нас помнишь, ты цыке!» «Вы ничего для нас не значите!» Огрызнулся Фейлин. «Мы можем уничтожить ваш мир!» «Тогда бы ты уже это сделал. Но ты связан по рукам и ногам. Это она тебя связала. Боги обладают только той силой, которую даем им мы. Ты вошел через врата, чтобы исполнять приказы. И я приказываю тебе вернуться!» «Да кем ты себя возомнила?» Взревел Фейлин. «Я твой командир, и я тебя угомоню!» Рин прыснула огнем, но не в него, в скалу. Когда языки пламени оставили в воздухе только пар, не причинив Эллину вреда, он закатился хохотом. Она не видела запалы, не подозревала о них. Рин быстро попятилась, хлопая крыльями, чтобы оказаться как можно дальше от утеса. Долгие и мучительные секунды ничего не происходило. А потом гора сдвинулась. Горы так не сдвигаются. В нормальном мире они не меняют форму за какие-то секунды, но это происходило на самом деле и в результате действий человека, а не богов. Работа Катая и Рамсы принесла свои плоды. Рин молча смотрела, как верхний уступ целиком съехал вниз, словно черепичная крыша. И сквозь грохот падающих камней прорезался пронзительный вой. Феллин закрутил вокруг себя торнадо, Но даже последние отчаянные порывы ветра не могли остановить тысячи тонн взорвавшихся камней, обрушившихся вниз с неумолимой силой гравитации. Когда грохот затих, под камнями уже ничто не шевелилось. Рин стремительно снижалась, тяжело дыша. Огонь еще вырывался у нее из рук, но долго она не сумела бы его поддерживать, слишком была истощена, сил хватало только на дыхание. Политый кровью канал внизу казался лугом в цвету. Алые волны выглядели цветущими маками, а колышущиеся на воде тела маленькими бесцельно суетящимися муравьями. Это выглядело так прекрасно. Неужели они побеждают? Если победа равна убийству как можно большего числа людей, то да. Рин не могла разобраться, кто контролирует реку, лишь видела повсюду кровь и разбитые корабли, которые швырнула на скалы. Фейлин убивал всех подряд без разбора, как республиканский, так и императорский флот. Сколько уже погибших. Потом Рин повернулась к долине. Разрушения были огромны. Дворец горел, а значит войска ополчения давно прорвались через лагерь беженцев и наверняка по пути косили людей как сорняки. Кто-то утонул в реке, кто-то сгорел в городе, Рин одолевал истерический смех, но даже смеяться ей было тяжело. Внезапно она поняла, что теряет высоту. Огонь совсем погас, она падала, даже не замечая этого. Рин снова вызвала пламя и лихорадочно замахала крыльями, хотя руки протестующе заныли. Падение остановилось, она уже была так близко к утесу, что увидела, как ей машут ката и венка. «Получилось!» — зарала она. Губы Катая шевелились, но Рин его не слышала. Он показал на что-то пальцем. Она обернулась, но слишком поздно. Копье пролетело на уровне груди прямо под крылом. Проклятье! Живот свело от страха. Она вильнула в сторону, но затем выровнялась. Следующее копье ударило в плечо. В первую секунду она пребывала в замешательстве. «Где же боль? Почему она до сих пор в воздухе?» Кровь брызнула в лицо густыми каплями, которые почему-то не падали. Рин не верилась, что эти шарики — ее собственная кровь. Потом погас огонь, и ее снова потянуло к земле. Крылья за спиной заскрипели и сложились, и Рин камнем полетела в реку, головой вниз. От удара о воду все чувства притупились. Она не могла дышать, ничего не слышала и не видела. Рин попыталась плыть, выбраться на поверхность, но руки и ноги не слушались, к тому же она не знала, где верх, а где низ. Она непроизвольно попыталась вдохнуть, вода хлынула в рот. «Я умру», — подумала она, — «я в самом деле умру». Но разве это так уж плохо? Под водой царила такая чудесная, благостная тишина. Рин не чувствовала боль в плече, все тело онемело. Она расслабилась и беспомощно опускалась на дно. Гораздо проще отказаться от борьбы и самоконтроля. Даже жжение в легких не особенно ее беспокоило. Через секунду она откроет рот, и его наполнит вода. Это и будет конец. Не такой уж плохой способ умереть. По крайней мере, спокойный. Кто-то схватил ее за руку. Она резко открыла глаза. Неджи притянул ее к себе и накрыл губы поцелуем. В ее рот проник пузырек воздуха. Малюсенький, но сознание прояснилось, легкие больше не горели, а руки и ноги начали подчиняться командам. По венам разлился адреналин, ей нужен был воздух. Она вцепилась в лицо Неджи. Он оттолкнул ее, тряхнув головой. Рин запаниковала. Неджи схватил ее за руки и держал, пока она не перестала судорожно барахтаться в воде потом обнял ее за талию и потянул их обоих на поверхность. Нэджи не отталкивался ногами, вообще не пытался грести, просто прижал Рин к себе, пока теплый поток не вытолкнул их наверх. Как только они вынырнули на поверхность, что-то просвистело в воздухе. В нескольких шагах от них вошло в воду копье. Нэджи снова утянул их на глубину, но Рин сопротивлялась изо всех сил. Ей хотелось оставаться на поверхности, чего бы это ни стоило, отчаянно хотелось дышать. Недж обхватила ее лицо ладонями. «Слишком опасно», — прошептала над ними губами. Рин поняла, нужно подобраться к разбитому кораблю или еще каким-нибудь образом найти укрытие. Она перестала молотить по воде руками. Недж спустился еще на несколько метров под воду. Там их подхватило течение и благополучно вынесло на берег. Первый глоток воздуха был восхитительно сладким. Рин согнулась пополам, кашляя и отплевываясь, но все это была ерунда. Главное, она снова дышала. Как только легкие избавились от воды, Рин легла на спину и вызвала огонь. Крохотные язычки пламени озарили ладони, затанцевали по всему телу, обволокли чудесным теплом. От быстро высохшей одежды с шипением поднимался пар. Рин со стоном перекатилась на бок, правое плечо превратилось в кровавое месиво, даже смотреть не хотелось. Рин знала, что крылья смялись и поломались, при каждом движении в кожу вонзалось что-то острое. Она попыталась сорвать с себя конструкцию, но металлическая упряжь перекрутилась и не поддавалась. В том месте, где металл упирался в поясницу, пальцы нащупали кровь. Она постаралась не удариться в панику, там что-то застряло, вот и все. Не нужно выдергивать самой без лекаря, ведь то, что вонзилось ей в спину, предотвращает кровотечение, а под таким углом она не могла толком рассмотреть, что там, и было бы глупо вытаскивать самой. Но пока металлический пруд торчал у нее в спине, Рин с трудом могла пошевелиться. Дело может кончиться переломом позвоночника. же был не в том состоянии, чтобы ей помочь. Он свернулся в дрожащий комок, обняв руками колени. Рин подползла к нему и попыталась приподнять здоровой рукой. «Ну же!» Он не ответил. Неджа беспрерывно подергивался, лихорадочно моргал и стонал. Он поднял руки, пытаясь содрать ногтями татуировку со спины. Рин посмотрела на реку. Вода покрылась странными хаотичными узорами. Маленькие волны против течения. То тут, то там вздымались кровавые столбы воды. Некоторые просто разбивались о берег, но один, ближе к середине реки, все рос и рос. Нужно привести Нэджу в чувство или накачать его наркотиками, только сейчас под рукой не было опиума. «Я его взял», — выдохнул он. «Что?» — Нэджа сунул дрожащую руку в карман. «Украл и взял с собой просто на всякий случай». Рин сунула руку ему в карман и вытащила пакет размером с кулак, прочно завернутый в бамбуковый лист. Она разорвала обертку зубами, ощутив знакомый тошнотворно-сладкий вкус. Все тело заныло от знакомого страстного желания. Неджи вдохнул воздух между стиснутыми зубами. «Пожалуйста!» Рин сжала в ладони два шарика и зажгла под ними огонек. Другой рукой приподняла Неджи и наклонила его голову над дымом. Он долго вдыхал. Его глаза закрылись, вода начала успокаиваться, волны исчезли, водные столбы медленно опали и растворились. Рин с облегчением выдохнула. Аннет же отпрянул от дыма и закашлялся. «Нет, нет, это слишком много!» Рин обняла его крепче. «Прости. Он слишком мало вдохнул дыма, этого хватит меньше, чем на час, недостаточно. Нужно убедиться, что его бог ушел». Рин сунула опиум прямо ему под нос и зажала рот Неджи рукой, заставив его вдохнуть. Он возмущенно дернулся, но уже слишком ослаб и быстро сдался, надышавшись опиумом. И, наконец, затих. Рин выбросила наполовину сгоревшие шарики в грязь, провела рукой по лбу Неджи и смахнула мокрые пряди волос его глаз. — Все будет хорошо, — прошептала она, — я пришлю кого-нибудь за тобой. — Останься, — промямлил он. «Пожалуйста. Прости». Рин наклонилась и легонько поцеловала его в лоб. «Мы еще должны победить в сражении». Его голос был так слаб, что Рин пришлось наклониться еще ниже, чтобы расслышать его слова. «Но мы уже победили». Она чуть не задохнулась от отчаянного хохота. Он не видел горящий город, не знал, что Орлонг почти прекратил существовать. «Мы еще не победили». «Но...» Недж открыл глаза и попытался поднять руку, указывая на что-то за ее спиной. «Смотри, вон там». Она обернулась. У самого горизонта она увидела флот, волны кораблей. Некоторые скользили по воде, а другие летели в воздухе. Столько кораблей, что они казались миражом, бесконечными копиями одного и того же ряда белых парусов и лазоревых флагов на фоне ослепительного солнца.